В зале перед только что вывешенным объявлением толпилось множество людей. Жак и Женни подошли ближе. Заголовок, напечатанный крупным шрифтом, гласил «Распоряжение, касающееся иностранцев». Чей-то голос насмешливо произнес сзади «Эти ребята не теряют времени даром. Надо думать, что все это было напечатано заранее». Женни обернулась. Говорил молодой рабочий в синей блузе с окурком в зубах. Пара новеньких солдатских ботинок из толстой кожи висела у него через плечо. «И ты тоже», — заметил его сосед, указывая на подбитые гвоздями ботинки. «Ты тоже не терял времени даром». «Это чтобы дать пинка в зад Вильгельму», — бросил рабочий, удаляясь. Кругом засмеялись. Жак не шевелился. Его глаза не отрывались от объявления. Пальцы судорожно сжимали локоть Женни. Свободной рукой он указывал ей на параграф, напечатанный жирным шрифтом. Иностранцы, без различия национальностей, могут выехать из Парижского укрепленного района до конца первого дня мобилизации. Перед отъездом они должны удостоверить свою личность, в вокзальном полицейском комиссариате. Мысли вихрем проносились в мозгу Жана. Иностранцы. В пачке, оставленной им у Женни, еще лежали фальшивые документы, которыми его снабдили для берлинского задания. Француз Жак Тибо, даже и предъявив удостоверение о негодности к военной службе, Несомненно, встретит некоторые затруднения, если захочет выехать в Швейцарию. Но кто может помешать женевскому студенту Эберле вернуться домой в разрешенный законом срок до конца первого дня мобилизации, в воскресенье, завтра? «Уехать завтра до вечера», — сказал он себе внезапно. «Но как же она?» Он обнял девушку за плечи и, подталкивая, вывел ее из толпы. — Послушайте, — сказал он прерывающимся голосом, — я непременно должен зайти к брату. Жень недобросовестно прочла напечатанный жирным шрифтом параграф «Иностранцы» и так далее. Почему у Жака сделался вдруг такой взволнованный вид? Почему он уводит ее так быстро? Зачем ему вздумалось идти к Антуану? он и сам не мог бы сказать, зачем. Именно об Антуане была его первая мысль, когда он услышал набат на площади Святой Магдалины. И теперь, в том смятении, какое вызвал в нем этот приказ, ему инстинктивно захотелось видеть брата. Женни не решалась спросить его о чем-либо. Этот вокзальный двор, этот квартал, куда она попадала так редко, был связан для нее с воспоминанием о ее бегстве от Жака в вечер отъезда Даниэля, и это ожившее воспоминание угнетало ее. В один час внешний облик города успел измениться. На улицах столько же пешеходов, если не больше, но ни одного гуляющего Все спешили, думая теперь только о своих делах. Каждому из этих прохожих вдруг понадобилось, должно быть, устранить какие-то затруднения, о чем-то распорядиться, кому-то передать свои обязанности. Каждому надо было повидаться с родными, друзьями, надо было спешно с кем-то помириться или довести до конца какой-то разрыв, устремив глаза в землю, стиснув зубы. Все с озабоченными лицами бежали, захватывая и мостовую, где машины были сейчас редки и можно было идти быстрее. Очень мало такси. Чтобы быть свободными, почти все шоферы поставили свои машины в гараж. Ни одного автобуса. С сегодняшнего вечера был реквизирован весь городской транспорт. Женни с трудом поспевала за Жаком, и изо всех сил старалась скрыть это от него. Похожий на всех других, он шел с напряженным лицом, выставив вперед подбородок, словно убегая от преследования. Она не могла угадать его мысли, но чувствовала, что он во власти какой-то внутренней борьбы. В самом деле, чтение приказа придало отчетливую форму бродившим в нем неясным порывам до этой минуты бессознательным и смутным. Фигура Мейнестреля встала перед его глазами. Он снова увидел комнату в Брюсселе, пилота в синей пижаме с блуждающим взглядом, каминный очаг, полный золы. Жак не имел известий с четверга. Он много раз спрашивал себя, что делает там пилот. Разумеется, он в самом центре революционной борьбы. Иностранцы могут выехать из Парижа. В Женеве возле пилота он вновь обретет деятельную среду, оставшуюся незапятнанной, независимой. Он вспомнил о Ричардли, о Митхерге, об этой нетронутой фаланге, уединившейся там в центре вооруженной Европы. Бежать в Швейцарию. Искушение было велико, и все же он колебался из-за Женни? Да. Но не Женни была истинной причиной его нерешительности. Так может быть, он испытывал угрызение совести, считая побег дезертирством? Ничуть. Напротив, первейшим его долгом было отказаться идти защищать в качестве солдата все то, что он никогда не переставал осуждать, против чего боролся. Нет». Мысль уехать и оказаться в безопасности — вот что было ему нестерпимо. Оказаться в безопасности в то время как другие — нет. Он будет жить в мире с самим собой только в том случае, если его отказ будет сопряжен с риском, с личной опасностью, равной тем опасностям, какие ждут его мобилизованных братьев. Что делать? Отказаться от убежища — В нейтральной стране, остаться во Франции, бороться против войны, против армии в стране, находящейся на осадном положении, где всякая пацифистская пропаганда натолкнется на беспощадные репрессии, где его будут подозревать, где за ним будут следить, а может быть сразу засадят в тюрьму, это было бы нелепо. Что же делать? Бежать в Швейцарию. Но с какой целью? «Существовать — это ничто», — отчеканил он с какой-то яростью. И прибавил, отвечая на изумленный взгляд Женни, «существовать, думать, верить — все это ничто. Все это ничто, если нельзя претворить свою жизнь, свою мысль, свои убеждения в действие». В действие. Ему показалось, что она плохо расслышала его. Да и как могла бы она понять, что он хотел сказать этим? «Видите ли», — продолжал он все с той же резкостью, с тем же сознанием одиночества, «я уверен, что эта война надолго затормозит осуществление идеала интернационализма. Очень надолго. Может быть, на целые поколения. Так вот, если бы можно было совершить действие...» которое спасло бы этот идеал от временного банкротства, я совершил бы его, даже в том случае, если бы это действие было актом отчаяния. «Но что это за действие?» — добавил он вполголос. полголоса. Женни внезапно остановилась. «Жак, вы думаете уехать?» Он смотрел на нее. Она уточнила «в Женеву». Он сделал полуутвердительный жест — Два противоречивых чувства — радость и отчаяние — раздирали ее. Если он доберется до Швейцарии, он спасен. Но что будет со мной без него? «Если бы я решился уехать, — пояснил он, — да, я уехал бы именно в Женеву. Прежде всего потому, что только там можно еще попытаться что-то сделать. И еще потому, что у меня есть подложные документы» которые позволили бы мне с легкостью вернуться в Швейцарию. Вы видели объявление?» Она прервала его во внезапном порыве. «Уезжайте! Уезжайте завтра!» Твердость ее голоса поразила его. «Завтра?» У нее невольно мелькнул проблеск надежды, потому что его тон, казалось, говорил «нет». «Может быть, скоро, но не завтра?» Он зашагал дальше. Она уцепилась за него». От волнения у нее подкашивались ноги. «Я уехал бы завтра», — проговорил он наконец, «если бы если бы вы поехали со мной». Она затрепетала от счастья. Все ее страхи исчезли, словно по волшебству. Он уедет, он спасен, уедет с ней, они не расстанутся. Жак подумал, что она колеблется. «Разве вы не свободны?» — сказал он. «Ведь ваша мать задержалась в вене». Вместо ответа она крепче прижалась к нему. Удары ее сердца отдавались в висках, оглушали ее. Она принадлежит ему телом и душой. Они никогда больше не разлучатся. Она его защитит. Она не даст опасности настигнуть его. Теперь они говорили об этом отъезде как о давно задуманном деле. Жак забыл точное время отхода швейцарского ночного поезда, но он найдет расписание у Антуана. Кроме того, надо было узнать, может ли Женни ехать без паспорта. Для женщин все эти формальности были, вероятно, не такими строгими. Деньги на билеты, сумма, которую они получат, соединив свои средства, хватит с избытком. В Женеве Жак как-нибудь устроится. Однако все зависит еще от исхода переговоров с германским делегатом, кто знает. Вдруг будет еще принято решение попытаться поднять восстание в обеих странах? Не замечая дороги, они дошли до садов, окружавших тюэлери. Женни была вся в поту, силы ее внезапно иссякли. Она робко указала Жаку на скамейку, стоявшую в отдалении среди цветов. Они сели. Они были одни. Гроза, с самого полудня висевшая над городом, казалось, прижимала к самой земле ароматы исходившей от цветочных клумб. Из Швейцарии, думала Женни, я смогу переписываться с мамой. Она сможет приехать к нам в нейтральную страну. Она уже воображала свою жизнь в Женеве вместе с матерью, обретенной вновь и с Жаком, укрытым от опасности. Жак, одержимый одной мыслью, повторял про себя «Уехать, да, но для чего?» Тщетно старался он возложить все свои надежды на Мейнестреле и убедить тебя что Женева — последний оставшийся нетронутым революционный очаг. Он вспоминал говорильню и не мог побороть своих сомнений относительно эффективности революционной работы, которая ждала его там Он встал. Он не мог больше сидеть на месте. «Идемте. Вы отдохнете на университетской улице», — она вздрогнула. Он улыбался, «Да-да, идемте». «Я к вашему брату? С вами?» «Какое значение может это иметь для нас сейчас?» «Пусть лучше Антуан знает». Он казался таким уверенным в себе, исполненным такой решимости, что она отреклась от собственной воли и послушно пошла с ним. В прихожей стоял офицерский сундучок, совсем новенький, на котором еще висел ярлык магазина. «Господин Антуан здесь», — сказал Леон, отворяя перед Жаком и Женни дверь кабинета врача. Женни решительно вошла. В кабинете было тихо. Жак увидел брата, стоявшего перед письменным столом. Он подумал было, что Антуан один, и был разочарован, увидев Штудлера, а затем Руа, вынырнувших из глубоких кресел, где они сидели на большом расстоянии друг от друга, — Руа у окна, Штудлер в углу, у книжных шкафов. Антуан разбирал бумаги. Корзинка под письменным столом была полна, и разорванные листки устилали ковер. Антуан пошел навстречу Женне и отечески пожал ей руку. Казалось, он не был особенно удивлен. Сегодня был такой день, когда никто ничему не удивлялся. К тому же он вспомнил, что в записке, которую прислала ему госпожа де Фонтанен после похорон, благодаря за визиты в клинику, она сообщала о своем предстоящем отъезде. У него мелькнула смутная мысль, что Женни, оставшись в Париже одна, пришла посоветоваться с ним и, как видно, столкнулась на лестнице с Жаком. Взгляды братьев встретились. Братское чувство одновременно вызвало на их губах дружескую улыбку, за которой пряталось много невысказанных мыслей. Несмотря на все, что их разделяло, никогда еще они не чувствовали себя такими близкими. Никогда даже у смертного ложа они не чувствовали себя до такой степени связанными тайными узами крови. Они пожали друг другу руку, не обменявшись ни словом. Антуан усадил Женни и начал было расспрашивать ее о поездке госпожи де Фонтанен, как вдруг дверь отворилась, и появился доктор Теревье в сопровождении Жуслина. Он подошел прямо к Антуану. Началось, и ничего нельзя сделать. Антуан ответил не сразу. Его взгляд был серьезен, почти спокоен. «Да, ничего нельзя сделать», — сказал он наконец. Затем улыбнулся, потому что это было именно то, что думал он сам, и эта мысль придавала ему силу. Когда юный Мануэль Руа пришел сообщить Антуану о мобилизации, тот находился в лаборатории Жуслена. Антуан не двинулся с места. Медленно привычным жестом он взял папиросу и закурил. Вот уже три дня, как он чувствовал себя порабощенным, осужденным на бездеятельность, захваченным мировыми событиями, спаянным со своей родиной, со своим классом, беспомощным, как булыжник, увлекаемый в общей скользящей массе сваливаемых с телеги камней. Его будущее, его планы, устройство его жизни, над которыми он думал так долго, все рухнуло. Перед ним была неизвестность. Неизвестность, но также и действие. Эта мысль, таившая в себе столько возможностей, Сейчас же подняла его дух. Он обладал даром не бунтовать долго против совершившегося против неизбежного. Препятствие — это новая величина. Всякое препятствие ставит новую проблему. Нет такого препятствия, которое не могло бы при желании стать трамплином, удобным случаем для нового прыжка. «Когда ты едешь?» — спросил Теревье. «Завтра утром в Компьень, а ты?» послезавтра в понедельник в Шалон. Он обратился к Штудлеру, который подходил к ним. «А вы?» Теревье так привык быть в хорошем настроении, что даже сегодня его голос оставался веселым, а бородатое пухлое лицо с розовыми щеками сохраняло жизнерадостное выражение. Но эта веселость настолько не вязалась с тревожным взглядом, что на него тягостно было смотреть. «Я?» — произнес халиф, моргая. Казалось, вопрос врача разбудил его. Он повернулся к Жаку, как будто должен был дать объяснение именно ему. «Я тоже еду», — бросил он задорным тоном. «Но только через неделю. Вебрё, город в департаменте Р, в 106 километрах к северо-западу от Парижа. Примечание редакции». Жак не ответил на его взгляд Он не осуждал халиф он знал, что его жизнь была непрерывной цепью самоотверженных поступков, и что, соглашаясь вопреки своим убеждениям служить оборонительной войне, этот честный человек лишний раз подчинялся тому, что считал своим долгом. Он взглянул на Женни. Она стояла у камина, немного в стороне от остальных. Вид у нее был не смущенный, а скорее отсутствующий. Он увидел, как она выпрямилась, поискала взглядом кресло, сделала несколько шагов и села. «Какая она гибкая!» — подумал он. Ему показалось, что он еще держит ее в своих объятиях. Он вспомнил, как бурно и в то же время сдержанно она затрепетала от его первого поцелуя. Его охватило восхитительное волнение, и он не стал сопротивляться ему. Их взгляды встретились — Он улыбнулся и почувствовал, что краснеет. Антуан подошел к Женне и спросил ее о Даниеле, но таревье перебил их. «А как у вас в больнице? Что собираются предпринять?» Обратились к старикам с просьбой вернуться на работу. Адриен, Дома, даже папаша Далери согласились. «Вот что!» — сказал он вдруг, указывая пальцем на таревье Ты до сих пор не вернул нам папку, которую как-то дал тебе жуслен Патологическое разрастание тканей и глоссобстосизм. Теревье, улыбаясь, обратился к Женне. Он неисправим. Хорошо, хорошо, я пришлю Штудлеру твою папку. Можете ехать спокойно, господин военный врач. Через широко открытое окно уже с минуту доносился какой-то шум пение, конский топот. Все устремились к окну посмотреть, в чем дело. Жак хотел было воспользоваться этим и направился к брату, который оставался один посреди комнаты. Но как раз в этот момент Антуан присоединился к остальным, и Жак вслед за ним подошел к окну. Артиллерийский обоз, ехавший с площади инвалидов, встретился с колонной итальянских манифестантов, которая шла по улице святых отцов, с четырьмя барабанщиками и знаменосцем впереди. Итальянцы, остановившись, запели Марсельезу и возгласами приветствовали войсковую часть. Барабаны грохотали, шум сделался оглушительным. Антуан закрыл окно и с минуту стоял, задумавшись, прижавшись лбом к стеклу. Жак остался рядом с ним. Остальные отошли вглубь комнаты. «Я получил сегодня письмо из Англии», — сказал Антуан, не меняя позы. «Из Англии? Аджиз?» «А», — произнес Жак, и мельком взглянул на Женни. «Письмо написано в среду. Она спрашивает меня, что ей делать в случае войны. Я отвечу, чтобы она оставалась там, в своем монастыре. Это лучшее, что она может сделать, правда?» Жак согласился, уклончиво кивнув головой он оглянулся желая удостовериться что они одни в стороне от остальных ему хотелось поговорить о женне но как начать этот разговор в эту минуту антуан резко повернулся к нему его лицо выражало тревогу он спросил очень тихо ты по прежнему дух ду думаешь да тон был твердый без высокомерия антуан стоял опустив голову избегая взгляда брата. Его пальцы машинально выбивали на стекле дробь, в вторя отдаленному рокоту барабанов. Он заметил, что начал заикаться. Это случалось с ним редко и всегда служило признаком глубокого потрясения. Леон возвестил с передней. «Доктор Филипп». Антуан выпрямился. Волнение иного рода осветило его лицо. Развинченная фигура Филиппа показалась в рамке двери. Его моргающие глаза обвели кабинет и остановились на Антуане. Он грустно покачал головой. Из развивающихся фалт-визитки он вынул платок и отер им лоб. Антуан подошел к нему. «Ну вот патрон. Началось». Филипп молча коснулся его руки, затем, не сделав ни шагу дальше, словно картонный паяц, которого перестали держать за ниточку, рухнул на краешек закрытого белым чехлом кресла, стоявшего перед ним. «Когда вы едете?» спросил он своим отрывистым, свистящим голосом. «Завтра утром патрон». Филипп хлюпал губами, словно сосал леденец. «Я только что из больницы», продолжал Антуан, чтобы что-нибудь сказать. «Все уже устроено. Я передал дело Брюэлю». Филипп, устремив глаза в пол, как-то странно покачивал головой. «Знаете, голубчик...» сказал он наконец. Это может протянуться долго, очень долго. Многие специалисты утверждают противное, отважился возразить Антуан без особой уверенности. Ба, отрезал Филипп, словно ему давно уже было известно, что собой представляют специалисты и их прогнозы. Все рассуждают, исходя из нормальных условий снабжения, кредита. Но если правительство оказались достаточно безумными, чтобы поставить на карту все и рискнуть полным разорением, только бы не пойти на уступки. После того, что мы видели за эту неделю, возможно, все. Нет, я думаю, что война будет очень длительной, и все народы в ней исчерпают свои силы одновременно, причем ни один из них не захочет или не сможет остановиться на наклонной плоскости». После короткой паузы он добавил, «Я беспрерывно думаю обо всем этом. Война. Кто поверил бы, что она возможна? Достаточно было прессе проявить настойчивость и смешать карты, и вот в несколько дней представление об агрессии для всех стало неясным, и каждый народ вообразил, что его честь находится под угрозой. Одна неделя бессмысленных страхов, преувеличений, фанфаронства». И вот все народы Европы с криками ненависти бросаются, словно бесноватые друг на друга. Я беспрерывно думаю обо всем этом. Это настоящая трагедия Эдипа. Эдип тоже был предупрежден, но в роковой день он не распознал в событиях тех ужасов, которые ему возвещали. Герою древнегреческого мифа Эдипу было предсказано, что он убьет своего отца и женится на матери. Он пытался уйти от судьбы, но силой обстоятельств был вынужден, сам того не зная, совершить это двойное преступление. Примечание редакции. То же произошло и с нами. Наши пророки все предсказали, мы ждали опасности, мы ждали именно оттуда, откуда она пришла с Балкан, из Австрии, от царизма, от пангерманизма, Мы были предупреждены, мы бодрствовали. Многие мудрые люди сделали все, чтобы воспрепятствовать катастрофе. И тем не менее она разразилась. Мы не могли ее избежать. Почему? Я рассматриваю вопрос со всех сторон. Почему? Может быть просто потому, что во все эти заведомо страшные, давно ожидаемые события проскользнуло что-то непредвиденное, какой-нибудь пустячок? «Достаточный для того, чтобы слегка изменить их облик и внезапно сделать их неузнаваемыми. «Достаточный, чтобы, несмотря на бдительность людей, капкан судьбы смог захлопнуться. «И мы попались в него». В другом конце комнаты, где Жуслен, Теревье, Жак и Женни окружили Мануэля Руа, раздался взрыв молодого смеха. «Так что же?» — говорил Руа, обращаясь к Теревье. «Не плакать же мне в самом деле». Это немного проветрит нас, вытащит из наших лабораторий увлекательные приключения, которые нам предстоит пережить. «Пережить», — пробормотал Жуслен. Женни, смотревшая на Руа, внезапно отвела глаза. Ей стало больно видеть восторженное лицо молодого человека. Филипп издари слушал их. Он повернулся к Антуану. «Молодежь не может представить себе, что это такое». Это многое объясняет, а я видел семидесятый год молодежь не знает. он снова вынул платок, вытер лицо губы бородку и долго вытирал ладони. Все вы едете продолжал он вполголоса с грустью и должно быть думаете, что старикам везет, они остаются. это неверно наша участь еще хуже вашей потому что наша жизнь кончена. Кончена? Да, голубчик, кончена, и притом навсегда. Июль 1914-го. Подходит к концу нечто, частью чего мы были, и начинается что-то новое, что уже не касается нас, стариков. Антуан дружески смотрел на него, не находя ответа. Филипп умолк. И вдруг... Гнусава хихикнул, видимо, под влиянием какой-то щекотавшей его мозг, забавной мысли.